Сгрузка прошла быстро и нервно. Прибывшие на старом шайбообразном корабле со странным образом вытянутыми и раздвинутыми Г-образными гондолами двигателей-грузчики и несколько дроидов с наспех заменёнными манипуляторами сначала попытались сунуться к нам в шлюз при полном, так сказать, параде. На экране отчётливо было видно всё принесённое ими вооружение и снаряжение. Прямо настоящий абордажный отряд древних времён, учитывая преобладание рубящего и колющего холодного оружия. Особенно смешно смотрелись клёпанные, чуть ли не рыцарские шлемы на многих головах. Стальные вёдра на головах, уже прикрытых шлемами старых рабочих скафандров. Лишь магнитные ботинки и невесомость, судя по всему, помогают им хоть как-то передвигаться. Видно, что всю эту красоту делали в дикой спешке, явно ожидая начала боевых действий. Мини-война между двумя поселениями. Космические Реднеки Вздохнул я, повторяя обронённое Лео словечко, после чего подтянул к себе микрофон и, копируя недавний голос Вафамыча, хрипло спросил. «Не ко мне ли с топорами и мечами пожаловали, господа?» «Мы?» Вякнул стянувший огромный квадратный шлем, показавший прозрачное забрало второго шлема темнокожий парень с татуированным алой краской лицом. «Ага, вы!» Без церемоны перебил я. «Вот вы, все еще вернётесь к себе на корабль, разоружитесь полностью, стянете с себя эту ерунду и вернётесь обратно. Ко мне с оружием на борт нельзя, ясно? А если Назар вернётся?» «Я начинаю уставать», — сообщил я безмятежно, хотя внутри меня скрутился тугой ком нервов. Так сильно я старался натянуть на себя шкуру того, кем на самом деле пока не являлся, крутым гроссом ветераном так много повидавшим на своём веку, что его уже ничего не волновало. «Не нравятся мои условия? Так возвращайтесь на свою корыто и отчаливайте!» На этот раз работяги ничего не сказали, не успели просто. Всё наше общение происходило на общем канале связи, и как только до Торуса-9 донеслись отзвуки нашего конфликта, они тут же вступили в дело, в два злых голоса заорав. «Сказано же вам убрать оружие! Живо!» Какого чёрта вы там спорите, дебилы? Хотите, чтобы он улетел?» Развернувшись, грузчики ушли, лязгая магнитными ботами, оставив в шлюзе пару дроидов и одну малую грузовую платформу. Как я понял, большая часть работ по погрузке и транспортировке будет выполнена человеческими силами. Звучит грустно, но в невесомости всё проще, если умеешь обращаться с этой самой невесомостью. Через 4 часа и 2 рейса контейнеры ушли к адресату. А на корабельный счёт упали жалкие 420 кредов. На разгон нашей махины ушло 300, на торможение чуть меньше. Мы уже в минусе. А нам ещё снова разгоняться. Запросив разрешение прокатиться в этой странноватой шабе, я тут же его получил. А вместе с этим ещё услышал заверение в том, что на Турусе-9 нет смертников. В ответ пришлось сказать, что я здесь не долгу службы. Просто собираюсь немного закупиться и дать небольшую работу бригаде местных ремонтников, что уже оповещены и ждут меня в портовой зоне поселения. Стоило администрации Торуса-9 услышать мои слова, что обещали паре магазинов небольшую прибыль, а подыхающим от безденежья ремонтникам какую-то работу, они тут же сообщили, что мне и моей команде очень рады в их славном мирном поселении. Вот мы и отправились». Я и Константин, который нес с собой небольшой ладный ранец за спиной. Этакий герметизированный контейнер, содержащий в себе несколько подарков. Живые ростки и чуток семян. Плюс наш садовник собирался попытать счастье в поиске тех растений, что не имелись у нас. Как он выразился, «Никогда не знаешь, где наткнёшься на что-то необычное». Как по мне, старика больше гнала на Торус-9 здоровое любопытство никогда не путешествовавшего ранее человека. Вафамыч остался на корабле. Да у него и нет выбора. Корабль, что доставит нас на Торус, тут же заберёт оттуда ремонтников, что уже рвутся на Биг Лео. Там они окажутся под твёрдым контролем главного механика и Лео, который обязательно приглядит за тем, чтобы эти проныры не оказались нигде, кроме машинного отделения. И сам Вафамыч уже вооружён. Игольник, электрошокер и тяжёлый разводной ключ».